поскольку из-за аварии в машине у «Еврофельда» не было шансов добраться до германских портов. Но германское морское командование забыло о нем, решив использовать танкер и его груз для обеспечения океанских рейдеров. В испанском порту жизнь офицеров и матросов танкера была не так уж плоха. Испанские власти предоставили им полную свободу, но всем хотелось поскорее вернуться домой. Период томительного ожидания и ничего не деланья кончился в конце лета, когда капитан наконец получил секретную инструкцию следовать в море по указанным координатам. Дальнейшие инструкции ему обещали передать, когда танкер уже будет в открытом море. В указанных координатах Еврофельд встретился с германским вспомогательным крейсером Виддер, который перекачал к себе добрую часть груза танкера, но Помочь танкеру с ремонтом машин Видер был не в состоянии. Его собственные машины нуждались в ремонте, что вынудило вспомогательный крейсер прервать рейд и возвращаться в Германию. С большим трудом, ковыляя на скорости 4 узла, Видер добрался до Бреста, взятого к этому времени германскими войсками. Вернувшись на Канарские острова, капитан танкера фон Руктешелл Снова доложил командованию о состоянии своих машин, после чего командир Шейера Кранке получил инструкцию попытаться силами своего экипажа отремонтировать машины танкера, которые предполагали направить в Южную Атлантику в качестве судна снабжения вспомогательного крейсера «Тор». После обмена опознавательными сигналами капитан первого ранга Кранке информировал капитана Еврофельда, что посылает к нему катер с механиками, чтобы проинспектировать состояние машин танкера и решить, что можно сделать для их ремонта. На этом же катере Кранке пригласил фон Рухтер-Шелла прибыть к нему на борт Шейера. Катер доставил на Еврофельд-группу механиков шеера во главе с инженер-капитаном второго ранга Эви. Принял на борт капитана танкера и пошел обратно к Шейеру. На борту Еврофельда капитан второго ранга Эве и его люди осмотрели машины танкера, находившиеся в самом плачевном состоянии. Еще до войны танкер должен был идти в док на капитальный ремонт машин и котлов, но его выпихнули в море, надеясь, что он успеет вернуться с Арубы прежде, чем начнется война. Котлы текли, трубки постоянно пробивало, вентиляция не работала, двух человек уже обварило. Полный ход танкера составлял пять узлов, при этом все в машине скрижетало и звенело. Капитан второго ранга Эви все-таки решил отремонтировать машину танкера, надеясь, что недостающие материалы удастся найти на Нордмарке. Нордмарк прибыл лишь 14 ноября. В соответствии с инструкциями командования, он задержался, чтобы снабдить всем необходимым подводную лодку И-66 под командованием лейтенанта Штокхаузена, оперирующую в Атлантике. Когда «Нордмарк», огромный танкер водоизмещением 22850 850 тонн, остановился всего в 300 метрах от кормы «Кормышейра», Экипаж карманного линкора радостно приветствовал его. На танкере у них было много друзей и знакомых по старой службе Готенгафене. На Юте играл корабельный оркестр. Дирижеры-музыканты были слегка озадачены, недоуменно поглядывая на огромное судно, на мачте которого вился